безумным, и он с приглушенным воплем выскочил из кухни в кабинет. Недопитый чай остался на столе, буквально через миг из его кабинета послышались звуки падающих книг. «Ну, слава богу!» Перекрестилась Дуся и облегченно улыбнулась. «Что скажете, Файна Георгиевна?» — спросила я на следующий день, когда мы вместе возвращались со съемочной площадки, где Тельняшев тщетно пытался продвинуть свое протеже, кудрявую блондинку с овечьими глазами. Злая Фуфа посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Ты знаешь, Муля, меня всегда ужасно раздражают такие ситуации. Ты стараешься, добиваешься, ты проживаешь каждую роль, словно в последний раз. И иногда я думаю, что нас приучили к одноклеточным словам, каким-то куцам, глупым мыслям. И вот как играть после этого Островского? Я каждый раз, когда начинаю новую роль, долго, несколько ночей не сплю. Я хожу по комнате, курю и думаю». Как бы этот персонаж сделал в этой ситуации, а в этой? Как он прожил бы жизнь? Почему он так делает? Как он это чувствует? Как он думает, как мыслит? И вот все это я пропускаю через себя, поэтому каждая моя роль, она выстрадана. Она вздохнула. Мы подождали, пока мимо проедет грохочущий трамвайчик, и пошли дальше. И вот когда я смотрю, как приходят такие девочки, у которых из достоин столько груди и все, это такие пупсики. Их ставят играть главные роли, а они умеют только рот открывать и хлопать глазами. Мне становится больно и грустно, потому что это же искусство должно быть. Да, их научили красиво разговаривать, поставили им речь, они как-то там крутят руками, головой что-то изображают. Но они бездушные куклы, они не живут на сцене. Я не понимаю, как можно идти в искусство, если ты не имеешь вот такой бездонной души, которая все вот это чувствует, всю боль человечества». Она задумчиво посмотрела на меня и вздохнула. «И тем не менее, все главные роли, все лучшие роли, даются вот таким вот девочкам с пухленькими губками. А ведь они же этого не заслужили!» «Фаина Георгиевна», — сказал я. «Но ведь вы же сами прекрасно понимаете, что дело не в вашем таланте или не в таланте. Вам не дают главные роли не потому, что у вас нет таких белокурых локонов, а потому, что у вас плохие отношения с режиссерами. Вы постоянно их критикуете, вы возмущаетесь их командами. Причем, если бы наедине еще. Но вы же делаете это громко, демонстративно. Ваши извительные слова уходят в народ. Конечно, после этого вас никто не любит. Конечно, им легче не держать вот такого, извиняюсь за выражение, склочного человека, как вы, а поставить двух девочек с надутыми губками, которые будут безропотно двигаться в ту сторону, в которую им скажет режиссер, чем поставить вас. Ведь вы же высмеиваете их за малейшую оплошность. Или же даже еще не произошедшую оплошность. С прицелом на будущее, так сказать. Фаина Георгиевна засмеялась. «Да, это так. Но я не могу смотреть на фальшь». «Я знаю, Фаина Георгиевна, что вы очень талантливы, но...» «Ха, муля, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречал в посредственности Вот эти девочки, им же этого не дано». «А вы довольны, в принципе, последними своими ролями?» спросил я. «Ну, конечно, муля». Я за время этих съемок просто переродилась. Я познала такое удовольствие. Среди сербов, как ни странно, оказалось очень много крепких, талантливых актеров. Они там, даже молодые, играют довольно хорошо. Немножко по-другому, но хорошо. И я очень много от них взяла, каких-то методик, каких-то приемов. А они от меня. И вот эти месяцы для меня просто это какой-то калейдоскоп эстетического удовольствия. И не зря. Думаю, именно из-за этого удовольствия вы связали ту желтую жилетку. Не смог опять не упомянуть я. Фаина Георгиевна вспыхнула, помолчала и потом сказала. «Я не умею выражать сильных чувств, хотя я могу сильно выражаться». «Это угроза?» – просила я и засмеялся. «Да нет, это нормально. В моей старой голове две от силы три мысли, но они временами поднимают такую возню муля, что кажется, их там тысяча». Я опять рассмеялся и таки не удержался. «Так все же, что с жилеткой? Что-то налаживается?» «Вениамин Львович хоть и носит фамилию Котиков, но фору еще всем даст». Фаина Георгиевна посмотрела на меня озорным взглядом, лихо подмигнула и совсем как девчонка хихикнула. а то!» Я провел Раневскую до подъезда, но заходить на чашечку какао отказался. А по дороге домой решил заглянуть в коммуналку, проведать Машу. Все-таки как оно не есть, а мы в ответе за тех, кого приручили. Миша Пуговкин рассказал мне, что переезд прошел отлично, При этом вид у него был довольно сконфуженный. Видимо, Маша хорошо потрепала ему нервы. Также он сказал, что они с Надеждой помогли ей обустроиться в комнате. «Надюшка моя даже шторки ей оставила и покрывала», похвастался Миша. «Все, что могли, и кастрюльку дали, и тарелки. Все, что у нас было, разделили поровну». «Ты молодец, Миша», — сказал я. «Да нет, это ты молодец, Муля. Потому что, если бы не ты, я бы до сих пор ютился в той маленькой комнатке в общежитии». Испивался бы от разлуки с семьей. «Ну, я рад, что у тебя все хорошо», — сказал я. И вот сейчас я зашел в коммуналку, чтобы проверить, как Маша устроилась. Не то, чтобы я не доверял Михаилу, но проверить все равно надо было. Потому что, как-никак, но какое-то время Маша все-таки была членом нашей большой семьи. И перед Модестом Федоровичем мне было бы неудобно, если бы она сейчас оказалась в ужасных условиях. Ключ от входной двери коммуналки еще оставался у меня, я его так и не отдал. Сам не знаю, зачем я хранил его. Поэтому открыл дверь и вошел внутрь. В квартире было тихо. Бывшие соседи все разъехались и разбежались кто куда. Бэлла, видимо, в это время была еще на базаре или, может, на работе. Муза переехала к своему Виталию. Старые новые соседи и носа не высовывались из комнаты, а больше никого особо там и не было. Я заглянул на кухню. Там тоже было тихо. Лишь на плите сиротлива булькала свекла в кастрюльке. Ну, это долго. Подумал я, подошел к двери своей бывшей комнаты и постучал. Некоторое время ничего не происходило. Затем дверь открылась, и на пороге появилась Маша. Она еще больше раздулась, живот уже капитально так выпирал, и видно было, что ходить ей нелегко. Лицо у нее расплылась и она раньше такая свежая и красивенькая, сейчас напоминала резиновую куклу. — Что, пришел полюбоваться? — возмущенно крикнула она. — Смотри, смотри, где я живу! Она театрально зарыдала, некрасиво утягивая шею. Да, я смотрю. Зашел вот проверить. Я сделал шаг в комнату, и как Маша не старалась преградить мне дверь, я все равно вошел. В комнате царил бардак. Я не думаю, что Надежда-аккуратистка оставила ей комнату в таком состоянии. На ее страсть к чистоте я давно обратил внимание. А вот Маша всего за пару дней успела превратить ранее опрятную комнату в свинарник. Кровать была не застелена, постельный белье нужно было менять скатерть на другом столе за которым мы с соседями когда то так любили посидеть пестрела пятнами от какого то пролитого то ли чая то ли супа на примусе который стоял на тумбочке видимо что то подогревалось и убежало, потому что тумбочка была вся в липких пятнах на полу валялась одежда скомканная и разбросанная причем предметы дамского гардероба валялись вперемежку с остальным барахлом да вижу как ты здесь живешь скривился я я живу в ужасных условиях опять завещала маша это ты ты во всем виноват Я удивился. В чем я виноват, Маша? В том, что ты загуляла, что нашла хахаля, изменяла своему мужу, прижила ребенка непонятно от кого. Сама разбила, по сути, семью. Это я виноват? Мне кажется, ты что-то путаешь. Маша села за стол и разрыдалась. Я сел напротив и сказал. «Чаем меня не напоишь?» «Разве что соляной кислотой!» – прорычала Маша. «Ну да, с кислотой ты управляться умеешь». Поддел ее я, вспоминаю эту прошлую историю. Маша вспыхнула, но промолчала. «Да, Маша, я все понимаю, но такой срач! Ты бы могла и убраться!» «Мне тяжело!» Взмутилась Маша. «Ну, как бы тебе не было тяжело! Может, тебе тяжело тарелку помыть или что? Но постель застелить или вещи на пол не бросать! Ты же могла этого не делать!» Маша промолчала, губы ее зло кривились. «Знаешь, Маша, — сказал я, глядя на нее с жалостью, — «Я смотрю на тебя, и ты мне напоминаешь ту старуху из сказки о Золотой Рыбке. Ты же помнишь, чем эта сказка закончилась?» Маша вспыхнула, но с усилием кивнула. «И вот я смотрю на тебя. Ведь у тебя было все. Была любовь моего отчима, была квартира, было положение в обществе и уверенность в завтрашнем дне. У твоего ребенка был отец, и было прекрасное будущее. И вот ты взяла и все разрушила. Зачем так, Маша? Неужели ты теперь довольна этой ситуацией, что сложилась?» Маша вздохнула. «И где же твой этот хахаль, который приходил тебе в то время, когда Модест Федорович мотался по командировкам?» Маша промолчала и не ответила. «И вот как ты теперь дальше будешь?» Очередного ответа я не услышал. Мы сидели так некоторое время, глядя друг на друга. И я уже понял, что мне надо уходить, когда Маша вдруг сказала. «Муля, как ты думаешь, я смогу выбраться из этой ситуации?» Она посмотрела на меня таким взглядом. И я вдруг увидел, что сейчас она снова такая же Машенька, как я ее помнил по первой, второй или третьей встречам. «Да, конечно, все вполне может измениться», — кивнул я. «Но только есть одно единственное условие». «Какое?» «Для этого тебе нужно пройти большую трансформацию». «Что?» — спросила Маша. измениться тебе надо». «Но я изменилась». «Нет, Маша, тебе это сейчас так кажется. Ты очень эгоистичная». Ты привыкла, что тебя все любят, что тебе все всегда дают. И мой и отчим, и хахаль твой, и, я не знаю, отец этого ребенка, наверное, поначалу тоже. Ты же только берешь эту любовь, но ты не способен ее дарить. И вот сейчас тебе Бог дает ребенка, дает уникальную возможность благодаря этому ребенку познать безответную, безусловную любовь. Потому что если ты, например, любила моего отчима, благодаря его положению в науке, в обществе, его материальному положению, своего этого хахали за молодость там, еще за какие-то достоинства, то ребенка ты будешь любить просто так, потому что он существует. И он тебя будет любить тоже просто так. Если ты сможешь принять это, если ты пройдешь этот урок, то ты изменишься. И ты научишься тоже любить и дарить любовь. И тогда, может быть, со временем ты встретишь человека, который тебя полюбит просто так, а ты полюбишь его тоже просто так. Но это будет не быстро. Мы помолчали. На кухне в глубине квартиры громко тикали ходики. Я уже и отвык от этого звука за последнее время. А что касается твоего материального положения, то я не думаю, что все так печально. Матери-одиночки в Советском Союзе не пропадают. Наше государство всегда поддерживает матерей. Поэтому посидишь сейчас в декрете после родов, подрастишь ребенка, потом отдашь его в детские ясли. Есть детская кухня, бесплатная медицина, все что угодно. Ты живешь в собственной комнате практически в центре Москвы. Мало кто может похвастаться такой удачей. Ты предоставлена сама себе. Ты полностью свободный, независимый, успешный, самодостаточный человек. Используй эти возможности на сто процентов. Я думаю, у тебя все получится. Потом ребенка отдашь в детский сад, а сама пойдешь на работу. Я думаю, что если ты захочешь, то ты вполне сможешь преодолеть эту жизненную ситуацию». Более того, я почему-то думаю, что это испытание тебе было дано, чтобы ты поняла саму себя и исправилась. Маша вздохнула. Когда я уходил домой, она меня провожала до двери и смотрела совершенно другим взглядом. Я посмотрел на нее и, прощаясь, подумал, что, может быть, у тебя, девочка, все и получится. «Ну как он?» – спросила Надежда Петровна, когда я забежал к Адиякову на следующий день после работы. «Ты про Модеста Федоровича? Про отчима?» – спросил я. «Ну а про кого же?» Возмущенно сказала Надежда Петровна и даже ногой топнула. «Муля, не нервируй!» Я рассмеялся. «Да нет, с ним все нормально!» «Дуся говорила, что он пьет!» озабоченно сказала Мулина мать и покачала головой. «Не ври мне, Муля!» «Да он пил все это время!» «Честно сказал я. А сейчас уже не пьет!» «Она прошмандовка!» Воскликнула Надежда Петровна. «Я ведь сразу сказала, что зря он на малолетке решил жениться! Она его уже обвела и еще обведет вокруг пальца!» И вы все меня осуждали, когда я выгнал их из квартиры моего отца. Если бы я этого не сделала, она бы остатки тех вещей, которые на квартире, наших семейных, фамильных ценностей, она бы все разбазарила и поразбрасывала. Да еще бы водила хахаля спать на кровати, на которой спал еще мой отец. Это вообще ни в какие рамки. А Модест? Он всегда был очень наивный. Он всегда был глуповатый в жизненных вопросах. Кроме своей науки он больше ничего не знает и знать не хочет. Его любая вокруг пальца обвести может». «Ха, это ты по своему примеру говоришь?» – хохотнула Дияков, за что схлопотал от Надежды Петровны раздраженный взгляд. «Ты хоть не вмешивайся», – жыкнула она. Я смотрел на них и в душе улыбался. Высокие отношения. В данный момент Мулина мать обсуждает своего бывшего мужа, а ее теперешний муж делает комментарий совершенно спокойным тоном. «Прекрасная шведская семья практически». Тем временем Надежда Петровна оседлала любимого конька. «И как посмела эта дрянь испортить жизнь Модесту? Ведь это ж такой позор! Там, у них, в институте, эти все ученые, они же совершенно сумасшедшие! И стоит только хоть немножечко вправо-влево сделать шаг, как они сразу готовы репутацию человека зарубить сплетнями и интригами, растоптать! Я помню, как я осталась одна, беременная, и как отец рвал и метал, что на работе узнают, что у него дочь родит ребенка, будучи незамужней!» Она метнула осуждающий взгляд на Диакова, и тот виновато потупился. Но дело не в этом. Ведь она сначала пыталась раскрутить Модеста, чтобы он на ней женился. И у нее все это прекрасно получилось. Я кивнул. А потом она просто его бросила. Непонятно зачем. Хотя я точно знаю, если бы я не выгнал их тогда из нашей квартиры, она бы за него держалась и дальше, и морочила бы ему голову. Я согласился. Да, мама, наверное, так и есть. «Так что я думаю, ты все сделала правильно». «Вот! Ну, наконец-то меня хоть сын оценил!» Просияла Надежда Петровна. «А куда эта прошмандовка делась?» «Я ее в коммуналке поселил», — сказал я. «Выгнал из квартиры на Котельнической». «Да ты что?» — ухнул Надежда Петровна. «То, что выгнал с Котельнической, молодец. А вот то, что ты ее в свою комнату в коммуналке поселил, это неправильно, Муля». «Ну что я ее беременную должен был на улицу выгонять?» «А меня это разве волнует?» «Она что, когда выбрасывала набор салфеток, вышитых моей двоюродной тёте из Воронежа, она разве думала о том, что мне будет больно или неприятно? Почему я должна о ней думать?» «Ну ты даёшь, мать», – охотнул я. «Набор салфеток сравнивать с рождением ребёнка?» «Нет, ну я не это имела в виду. Но всё-таки хорошо, что ты выгнала её из квартиры». «Ну да, она туда хахали водила, представляешь?» «Так сказала Глаша, домработница Фаины Георгиевны». «Да, слуги знают всё». «У нас советской стране нет слуг», — наставительно заметила Дьяков. Надежда Петровна фыркнула и поджала губы, но комментировать не стала. Вместо этого она посмотрела на меня и сказала. «А все-таки это правильно. Слушай, Муля, а что теперь будет делать Модест? Я так поняла, Дусе говорила что он уволился. Вот дурак. Он так хотел заниматься наукой в этом институте, а потом взял и уволился по пьяни. Он же без своей науки жить не может. Как же теперь будет?» Я кивнул. «Да, но тут такое дело. Тетя Лиза написала письмо, что у них в институте там какой-то суперприбор по массовому анализу. И Модест Федорович хочет поехать посмотреть на этот прибор и обучить их специалистов работать на нем. И сам хочет тоже на нем поработать. Он же всю жизнь только наукой занимается и ни о чем больше даже не думает». «Ну хорошо, научит он их работать. А потом?» «А что потом-то? Он вернется, опять будешь жить один, пить каждый день». Надежда Петровна завелась и уже не могла остановиться. «Подожди, мама», — сказал я тихо, — «я немножко о другом. Ты сама посуди. Отчим — увлеченный наукой человек, и он довольно уже не молод. И тетя Лиза, так она замуж и не вышла, и одинока. И она тоже увлечена наукой. Как ты думаешь, может быть, они найдут друг друга? Все-таки он же не чужой нам всем человек». Надежда Петровна на мгновение ахнула, запнулась и ошарашенно посмотрела то на меня, то на мужа а потом вдруг просияла «Да, муля, это было бы прелесть, как хорошо!» «Ай да, муля!» А аж зааплодировал. «Вот это ты ловко придумал!» Я улыбнулся. «Муля!» Вдруг сказал Диаков, резко переходя на серьезный тон. «Как там проходят твои съемки?» «Прекрасно, отец», — сказал я. «Уже практически все отсняли. Осталось только несколько моментов переснять. У нас плохо получились две сцены, так сказали наши режиссеры, Ёжи Галли и Франция Штиглиц». Так что они еще немножко переснимут, и все будет нормально. А в одной сцене солнце слишком падало неправильно и залепило глаза актеров. Они сильно щурились, поэтому эту сцену тоже переснимут. Все остальное, в принципе, нормально. Думаю, что где-то неделю еще потратим, ну, может быть, чуть больше. Если дожди не закончатся, и все будет хорошо. Но в течение месяца, я думаю, фильм точно смонтируют. Замечательно, просеял Дьяков. И что ты дальше думаешь делать? Дальше? Надо этот фильм раскрутить, пустить его на большие экраны, отбиться от нашей цензуры. О, дел полно. Да нет, я не про то. С фильмом-то все будет нормально. Заинтересованных сторон, я так понял, много, включая даже самого нашего вождя. Тише, тише. А как твои обмены с Ежей Галей? Прекрасно. Меха идут хорошо, на расхват. Причем не только в Белграде, но и в Париже. Ты вспомни, как тетя Лиза чуть не прыгала от радости и не хлопала в ладоши, когда ты передал ей миха Она решила пошить манто и ходить в театр. Очень хорошо разбирают чернобурок. Вот видишь, и ты копейку имеешь. Да, отец, я тебе завтра принесу деньги, потому что же Галя мне только сегодня вечером, скорее всего, а может и завтра все отдаст. Это ведь не так просто. Да нет, я знаю, что с деньгами все нормально будет. Я тебе не о том, — махнул Садьяков. Я тебе говорю о другом. О чем же? О том, что тебе надо съездить в Якутию. «Мне? В Якутию?» – удивился я. Надежда Петровна, которая сидела рядом и вышивала, вскинулась и посмотрела недоуменно на Дьякова. «А зачем Муле ехать в Якутию? Ему и здесь хорошо». «Да потому что я туда уже вряд ли доеду. Что-то здоровье пошаливает. Возможно, чуть позже, летом. Но на зиму я туда точно не поеду. А уж там зима начинается с сентября». «Я тебя не пущу», – категорически сказала Надежда Петровна и сердито отшвырнула пяльцы. «Ты уже раз в Якутии уехал, почти на двадцать семь лет. Я что, должна тебя опять столько ждать? Так я уже не доживу столько». «Нет, нет, нет», – засмеялся Дьяков. «Я туда не поеду. Не беспокойся, Наденька». «Ну, я думаю, Муля, что тебе надо съездить». «Зачем?» «Потому что, во-первых, меха уже заканчиваются. Надо набрать новых. Я тебе подскажу, к кому обратиться». Но самое главное, в двух днях пути от Якутска в одной из атласных котловин находится Наслег. По-нашему, это типа деревенька. Но на самом деле там просто фактория. Там мы меняли у кочующих якутов на меха предметы повседневного спроса. Спички, керосин, муку, сахар, консервы. — И что? — спросил я. — А то, что не только на меха я менял, но и на бриллианты. Надежда Петровна тихо охнула. Я удивился. — Ого! «Ну ничего себе!» «Да, а увезти я не смог. У нас были одни сани, и нас досматривали. Поэтому мы забрали только меха, а бриллианты я прикопал. Я тебе расскажу, где. Поэтому поедешь якобы за мехами и заодно выкопаешь». «Ну как же, я ж тут на работе». «Ничего, тебе отпуск положен. Так что сейчас доделаешь этот свой фильм, а потом бери отпуск и езжай, пока не началась большая зима», сказал Дьяков. За фильм не переживай, без тебя его не запустят. У нас цензура такая, что он с полгода будет на полке отлеживаться. Как раз вернуться успеешь. Я задумался. Да что ты тут думаешь, муля? Такие деньги на дороге не валяются, вот. И ты можешь туда поехать и сразу разбогатеть. Мне эти бриллианты уже не надо, у меня все есть. А вот у тебя вся жизнь впереди, потом еще спасибо отцу скажешь. Я подумаю, неуверенно сказал я но сам уже точно знал, что обязательно туда поеду. Я вернулся домой в приподнятом настроении. В почтовом ящике обнаружил письмо. Прочитал адрес на конверте и улыбнулся. «Дуся», — сказал я, заходя в квартиру, — «вот пришло письмо от Джасминова. Тебе интересно?» «Читай», — воскликнул Дуся и быстренько пристроил за столом напротив, преданно уставившись на меня глазами. «В общем, слушай, что он пишет». «Здравствуйте, дорогие соседи и муля. Живу я хорошо в деревне, мне нравится. Как ни странно, но я здесь прижился. Петр Кузьмич руководит селом Мудро, все у него получается. Ну, всякие там огрехи не в счет, хоть их и много очень. Меня он хотел сперва взять заведующим клубом, но потом передумал, потому что административная работа может убить во мне актера. Как сказал товарищ Печкин, с ним это как раз и произошло. И он считает, что раз я творческий человек, то я должен играть на сцене. Поэтому клубом сейчас работает другой человек, молодой комсомолец, которого пригласили из райцентра. Я же являюсь ведущим, артистом и одновременно режиссером и сценаристом всех спектаклей. Мы с Печкиным сделали самый настоящий театр и про нас уже даже два раза писали в районной газете. У нас самодеятельность на селе очень развита. Кроме меня, после работы к нам приходят две доярки и один тракторист. Мы же открыли кружок художественной самодеятельности и теперь ставим спектакли. «Спектакли мы уже ставим сложные. Про Отелло и Дездемону, Ромео и Джульетту, а еще по Островскому. Селя очень нравится. Наши билеты раскупают за один день. И к нам на премьеру приезжают со всех окрестных деревень. Так что даже Печкин сейчас думает о том, что нужно клуб срочно расширять, потому что все желающие в одном зале не помещаются. Но я все о работе. А есть и другие новости. Мне Петр Кузьмич, как ты и говорил, муля, дал дом». Собственный дом – это большая новая изба. Такие всем колхозникам дают, а также библиотекарям, учителям и так далее. Так как я являюсь работником культуры, то мне Петр Кузьмич дал практически полдома. Так что у меня кухня и две комнаты. Почему не целый? Он посчитал, что за мной нужен пригляд, и в другой части дома живет Просковья Ильинишна, пожилая женщина, которая работает в сельской библиотеке. Она приходит ко мне и готовит, а также стирает. И еще приходит одна женщина из деревни, тетя Клава, которая убирается. Вот просто так. За это ей колхоз платит небольшие деньги, чтобы я мог заниматься только спектаклями. Я очень доволен. Потому что все эти бытовые проблемы, ты сам знаешь, Муля, очень далеки от меня. И теперь я могу полностью заниматься творчеством. Иногда я, конечно, скучаю по Москве. Но, скажу тебе честно, хорошо, что ты меня тогда пнул, чтобы уехать в деревню. Если бы я остался там я бы точно пропал. Хотя скучаю. Да, иногда думаю, что, может быть, стоит вернуться домой, пожить немножко в коммуналке, походить просто как зритель по спектаклям в театры. Особенно я хочу в театр Глариоза восходить, посмотреть, что там сейчас ставят, для того, чтобы набраться впечатлений и идей, и потом ставить эти пьесы у себя в клубе. Честно скажу, немножко скучновато бывает, но деревенская жизнь времени оставляет мало» но самое главное, что я тебе скажу, мне написала Лиля. Они с мужем живут хорошо, уже ждут еще одного ребенка, так что у них все нормально. Скоро Гришку выпустят за хорошее поведение, и они вернутся в коммуналку. Так что я думаю, количество соседей увеличится. Я уже и сам подумал, что надо бы возвращаться в коммуналку, раз там будет Лиля. Ну вот такие дела. Большой привет от Печкиной и Ложкиной. Пишите. По всем вам скучаю. «С приветом, Орфей Жасминов!» «Если он вернется в коммуналку, когда приедут Гришка с лилей то я даже боюсь думать, чем все закончится», со вздохом прокомментировала Дуся и укоризненно покачала головой. А на следующий день, когда я только-только вышел из комитета, меня окликнули. «Муля!» Я обернулся. Ко мне навстречу бежала Валентина, похудевшая, стройная и загорелая почти до черноты. Ее выгоревшие под астраханским солнцем волосы рассыпались и трепетали на ветру. И она сейчас напоминала огневушку по скакушку Я улыбнулся ей. «Муля!» Она взвизгнула и бросилась мне на шею. «А я, оказывается, так соскучилась». Ее глаза смеялись и блестели от радости. «Я тоже рад тебя видеть». Вполне искренне сказал, я и сам удивился своей радости. «Как ты? Ты ведь всего добился, чего хотел», — сказала она. «Ты рад?» «Не знаю», — вздохнул я. «Это еще не сам триумф, а только начало». «Ничего себе начало!» — рассмеялась Валентина. — Да уже все газеты только об этом и пишут. Мы с девчатами в «Комсомольской правде» читали. — А ты как поработала? — Ой, знаешь, муля, там так здорово. и глаза затуманились. — Солнце, степи и полная свобода. — Тебе понравилось? — Даже не знаю, как я после таких просторов в тесной Москве теперь буду. — вздохнула она. — А поедешь со мной в Якутию? Неожиданно даже для себя спросил я. Валентина убрала руки от лица, и глаза ее лукаво блеснули. Конец шестой книги.